Агент был одет по последней моде. Не дать не взять юный щеголь после утреннего визита госпожа Рекамье или госпожа Тальян. Казалось, он делает на собой усилие, чтобы загасить дежурную лучезарную улыбку. — Сударь, — обратился к агенту Ренья, — что вы делали в Лондоне? — Гражданин министр, — ответил агент. — Я делал то же, что и все, строил заговоры против гражданина первого консула. — С какой целью? — Чтобы их высочество принцы представили мне Жоржу Кадудалю. — О каких принцах вы говорите? — О принцах из дома Бурбонов. — И вы добились того, чтобы вас рекомендовали Кадудалю? — Да, господин министр. Мне оказал ту честь его высочество герцог Берийский. Он отрекомендовал меня таким образом, что Жорж счел меня достойным войти в состав первой же экспедиции, которую он направил во Францию, то есть в группу из девяти человек, которые его сопровождали. Кто были эти люди? Господин Костерсен-Виктор, господин Бюрбан, господин даривьер генерал Лажоле, некто по имени Пико, которого не надо путать с тем, кого только что расстреляли, господин Буве де Лузье, господин Дамонвиль, некто по имени Кюррель, который был приговорен к смерти вчера, ваш покорный слуга и Жоржка Дудаль. — Как вы пересекли море? — На чем-то вроде тендера, — командовал капитан Райт. — Я знаю его, — воскликнул Бонапарт. — Это бывший секретарь Сиднея Смита. — Совершенно верно, — подтвердил Фуше. — Погода стояла ужасная, — продолжал агент. Мы с большим трудом во время прилива подошли к скалам Бивилля. — Где вы выше на берег? — спросил Бонапарт. — Недалеко от депо генерал, — ответил Фуше. Бонапарт заметил, что из почтительности, довольно странной для человека такого сорта, агент не отвечал непосредственно ему, а лишь слегка склонял голову, пока Фуше отвечал за него. Такое смирение тронуло его. «Когда я вас спрашиваю», — сказал он агенту, — «вы можете отвечать непосредственно мне». Агент снова поклонился и сказал, — «Нас высадили под ответственными скалами Бевилля, которые в этом месте поднимаются на высоту около двухсот тридцати футов». «И как же вы взбирались наверх?» — поинтересовался Бонапарт. «По тросу, толщиной с корабельный канат. Поднимаешься наверх при помощи рук, а ногами упираешься в скалу, которая образует там что-то вроде каминной трубы». Для удобства на тросе навязаны узлы, а кое-где даже горизонтальные перекладины, на которых можно немного передохнуть, на манер попугаев на жердочке. Я полез первым. За мной господин маркиз де Ривьер, генерал лажоле Пико, Бюрбан, Кюррель, Буве, Дамонвиль, Костер Сан-Виктор и последний жорж Кадудаль. Когда мы добрались до середины, многие стали жаловаться на усталость. «Предупреждаю!» — крикнул Кадудаль. Я только что отрезал нижнюю часть троса, и в самом деле мы услышали, как шумом падает под ножью скал обрезанный трос. Мы повисли между небом и землей, — продолжал агент. Спуститься мы уже не могли, надо было лезть до самого верха, и мы добрались без всяких происшествий ты знаешь когда я коснулся земли, я был такой степени напуган этим подъемом, что всем телом прижался к земле, боя, что если встану на ноги, то голова закружится, и я упаду в пропасть. Господин де Ривьер, самый слабый из нас, лежал почти без сознания. Костер де Сан-Виктор выбрался наверх на свистую охотничью песенку, а Кадудаль, тяжело дыша, признался, тяжеловато для человека, который весит более двухсот шестидесяти фунтов. Затем генерал отвязал трос от кола, вокруг которого он был намотан, из-за которой крепился, и послал эту вторую половину вслед за первой. Мы спросили его, что он делает и зачем, а он ответил, что этот трос служил контрабандистом, и какой-нибудь бедолага может полезть по нему, добраться до середины скалы и повиснуть над пропастью на высоте ста футов. Проявив такую заботу, он каркнул, как ворона. Ему ответило уханье совы, и появились двое, это были наши провожатые. Господин Фуше сказал, что Жорж добрался от Бивали до Парижа, останавливаясь в заранее подготовленных местах. Вы запомнили эти места? — Конечно, генерал. Я передал список господину Фуше. Впрочем, я помню их наизусть, если кто-нибудь может их записать, то я готов все продиктовать. Бонапарт позвонил. — Позовите Савари, — сказал он. — Сегодня его очередь. — Когда Савари пришел, Бонапарт велел ему сесть за стол и записать все, что скажет агент. Виктор начал диктовать. «Сначала мы ночевали в матросской хижине, которая стоит в сотне шагов от обрыва. Она служит для того, чтобы те, кто ждет посадки на судно или встречает прибывших, могли укрыться от нерасти. Оттуда мы отправились на первый пункт, в Гильмякур, к молодому человеку по имени Пажо де Поли». Вторую остановку мы сделали на ферме в По-Три, общины Сен-Реми, у супругов Датримон, третью в Презе-Вилли, у человека по имени Луазаль. — Теперь позвольте мне, господин полковник, — продолжал агент с присущей ему вежливостью, — обратить ваше внимание на то, что после Презе-Вилли дорога расходится в трех разных направлениях, и по всем трем направлениям можно дойти до Парижа. На дороге крайней слева четвёртым пунктом был Омаль, хозяин Паймиманье, пятым Фёкьер, хозяин Кольё, шестым Монсо, хозяин Леклерк, седьмым Отой, хозяин Риго, восьмым Сен-Любен, хозяин Массиньон, и девятым Сен-Лё-Таверни, хозяин Ламот. Если же следовать от развилки по центральному направлению, то четвёртым пунктом будет Га-Фонтенн, удовы Лесер, пятым Сан-Клер, у саша шестым Гурней, вдовы Кокюрей, по крайней правому направлению четвертым пунктом был Рон Шероль, у Гамбю, пятым Сан-Греспен, у шестым Этрепаньи, у Дамон-Вилля, седьмым Вориаль, у буведа и восьмым Ибон, у Ивоне. Это все. — Савари, — приказал первый консул, — храните эту бумагу как зенит Она нам еще пригодится. Итак, что скажете иронье? — Ей-богу, или мои агенты ничего не стоят, или данный господин ловкий мошенник. — Ваших уста, господин министр, — сказал агент с поклоном, — эти слова уже похвала. Но я не мошенник. Я всего-навсего обладаю чуть большей проницательностью, чем другие, и необыкновенным даром перевоплощения. — Ладно, расскажите теперь, что вы с Жоржем делали в Париже? Вмешался первый консул. Я следил за ним, он переезжал раза три-четыре. Сначала он остановился на улице Фермы, потом на улице Бака. Там он встречался с Кералем, по чего беднягу схватили прямо на улице. Сейчас генерал Дудаль живет на улице Шойо под именем Ларьева. — ну как же, сударь? — Женье не выдержал, обратился к Фуше. — Если вы давно уже в курсе, два месяца, — уточнил Фуше почему ж вы не приказали арестовать его?» Фуше захохотал. «Простите, господин министр полиции», сказал он сквозь смех, «но пока я сам не сяду на скамье подсудимых, я не раскрою вам мои тайны. Впрочем, обещаю открыть этот секрет генералу Бонапарту». «Ой, дорогой Ранье!» Консул тоже рассмеялся. «Думаю, после того, что мы только что слышали, вы можете спокойно отозвать из Лондона вашего агента, но прежде всего, мой дорогой Ранье, как министр юстиции проследите за тем, чтобы бедняга, которому вчера вынесли смертный приговор и который нам поведал чистую правду, мы должны это признать, так его показания полностью совпали с заявлениями этого господина, — Бонапарт указал на агента виктор не был казнен». Я не говорю о помиловании, потому что хочу посмотреть, как он поведет себя в тюрьме. Вы будете наблюдать за ним, и через полгода представите мне о его поведении А теперь, мой дорогой Ранье, мне остается только выразить сожаление, что я так рано подняла с постели, ибо я вполне мог обойтись без вас. Фуше, останьтесь. Агент Виктор отошел как можно дальше, в глубину кабинета, как бы оставив первого консула и настоящего префекта полиции наедине. — Вы обещали, — Бонапарт кипел от возмущения, — объяснить, почему держали от меня в секрете пребывание Кадудаля в Париже? — Я держал это в секрете, и, гражданин, первый консул, прежде всего для того, чтобы вы ничего не знали. Оставьте ваши шутки. — нахмурился Бонапарт. — Упаси, Боже, гражданин консул! Я вовсе не шучу и очень сожалею, что сегодня вы вынудили меня раскрыть все карты. Дело в том, что честь, которой вы меня удостоили, приблизив с твоей особи, позволила мне досконально изучить вас. Черт! Ну, что вы сердитесь, это же моя пропястия! Так вот, когда вы в ярости, вы не способны удержать в себе любой, даже самый мелкий секрет. Пока вы не теряете кладнокровие, все хорошо. Вы запечатаны, как бутылка шампанского, но стоит вам взбеситься, как хлоп, пробка вылетает, и все выходит вместе с пяной. Господин Фуше, — скривил губы Бонапарт, — избавьте меня от ваших сравнений. Я, мой генерал, с удовольствием избавлю вас от моих откровений. Позвольте мне откланяться. Ладно, мир, — Бонапарт взял себя в руки, — я хочу знать. — Почему вы не арестовали Жоржа? — Вы в самом деле хотите это знать? — Решительно. — А если из-за вас я проиграю мою битву на револеи, вы не станете меня обвинять? — Нет. — Хорошо. — Я хочу поймать всех ваших врагов одной сетью. Я хочу, чтобы вы первые кричали «Ура!» этому сказочному улову. — Я не хотел братька Дудали, потому что только вчера в Париж приехал Пишегрю. — Что? Пишегрю в Париже? На улице Аркады, к вашему сведению, потому что у него еще не было времени, чтобы связаться с Моро. — С Моро? — вскричал Бонапарт. — Да вы с ума сошли! Вы что, забыли, что они смерть разругались? — Ах, да. Потому что Моро изобличил Пишегрю, которому завидовал. Но вы-то, гражданин, первый консул, лучше всех знаете, что Пешегрю, брат которого тот, что аббат, чтобы выплатить Гайяну долг в шестьсот франков, который Пешегрю не успел отдать до своего отъезда, вынужден был продать шпагу и эполеты с надписью "Шпага и эполеты покорителя Голландии". Вы прекрасно знаете, что Пешегрю не получал миллиона от господина принца де Конда. И вы тем более знаете, что Пешегрю который никогда не был женат и, следовательно, не имеет ни жены, ни детей, не мог в своем договоре с принцем Конде потребовать ренту в 200 тысяч франков для своей вдовы и в 100 тысяч франков для своих детей. Это все мелкие клеветнические измышления, которые используются властями против человека, оказавшего им такие услуги, что за них можно заплатить только черной неблагодарностью. Ну что ж? Моро признал свою вину, и вчера Пешегрю приехал в Париж, чтобы простить его. Узнав, что два человека, которых он считал своими заклятыми врагами, объединились, Бонапарт не удержался и быстро осенил себя крессиканским крестом. Эта привычка была свойственна ему так же, как и всем его соотечественникам. «Но когда они увидятся?» — спросил Бонапарт. «Когда они договорятся между собой?» И когда те самые кинжалы, что носят все в воздухе, направятся в мою сторону, тогда вы, наконец, избавите меня от них, вы арестуете их, пока нет. — Но чего же вы ждете, черт вас дери, когда особа, которую они ждут, прибудет в Париж? — Какая еще особа? — Принц из дома бурбонов. — Им нужен принц, чтобы убить меня? — Прежде всего, кто вам сказал, что не хотят вас убить? Катудаль определённо заявил, что никогда не станет вас убивать. А что ж он рассчитывал с адской машиной? Он клянётся всеми святыми, что не имеет никакого отношения к этой дьявольской затее. Но чего же он хочет? Драться с вами. Со мной? Почему бы и нет? Вы же совсем недавно хотели драться с Муро. Но Муро — это Муро, то есть великий генерал, победитель... Правда, я называл его генералом отступлений но это было до Гоген-Линдона. А как они хотят драться со мной? Однажды вечером, когда вы будете возвращаться из Мармезона или из сан клу с эскортом из двадцати пяти или тридцати человек, двадцать пять или тридцать шуанов с кадудалем во главе, вооруженные точно так же, как ваши люди, перегородят вам дорогу, нападут на вас и убьют. А что будет после того, меня убьют? Принц, который будет присутствовать при этой схватке, разумеется, не принимая в ней участия, провозгласит монархию, а граф Прованский, который пальцем не пошевелит ради этого дела, будет наречен Людовиком XVIII, Он сядет на престол своих прятков, и этим все будет сказано. Вы останетесь в истории, как светящаяся точка, как своего рода солнце, золотыми спутниками которого будут Тулон, Монтабелло, Риволи, Лоди, Пирамиды и Моранго. Давайте говорить серьезно, господин Фуша. Так что же за принц должен прибыть во Франции, чтобы подобрать мое наследство? О, вот тут я должен признаться, что я нахожусь в глубоком неведении. Вот ж почти десять лет, как все ждут этого принца, а его все нет, как нет. Его ждали в Ванде и не дождались, его ждали в кибероне и тоже не дождались». Его ждут в Париже, и вполне возможно, что он так и не появится, как не появился в Ванде и Кибероне. — Ладно, — сказал Бонапарт, — подождем еще. Ну, вы, фуше, отвечаете за все. — Я отвечаю в Париже за все, если только ваша агентура не болтается у меня под ногами. — Договорились. Вы знаете, что я не признаю никаких мер безопасности, поэтому вы должны меня охранять. Кстати, не забудьте выдать вашему агенту вознаграждение шесть тысяч франков, и, если возможно, пусть он продолжает следить за Кадудалем. Будьте покойны. Если даже он выпустит его из поле зрения, у нас по меньшей мере есть два ориентира, с помощью которых мы легко найдем его снова. Какие? Морои, пишет Грю. Едва Фуше вышел за порог, как Бонапарт позвал Савари. — Савари, — приказал Бонапарт своему адъютанту, — принесите мне перечень тех, кто в департаменте Нижнее Сено был замечен в нападениях на дирижансы и других подобных делах. Дело в том, что с тех пор, как в стране восстановился порядок и спокойствие, Полиция составила список всех, кто так или иначе принимал участие в беспорядках или же был просто замечен в краях, где происходили нападения на дилижансы. Все эти люди были разбиты на четыре категории. Первое — подстрекатели, второе — исполнители, третье — сообщники, четвертое — те, кто помогал скрыться от правосудия представителям первых трех категорий. Бонапарт хотел найти часовщика которого упомянули Кюрель и агент Фуше. Конечно, Бонапарт мог узнать его имя от агента, но он никоим образом не хотел показать, что придает этому человеку большое значение, так как желал вскрыть свой план от Фуше. И все потому, что его больно задела проницательность Фуше. Почти так же, как слепота и недальновидность Ранье. Оказаться под угрозой, о которой не имеешь ни малейшего представления находиться под защитой полиции и ничего не знать об этом. Для человека такого ума и характера, как Бонапарт, было своего рода унижением. И пусть его зрение оставляет желать лучшего, теперь он решил посмотреть на все со своей стороны и своими глазами. С первого же взгляда, который Бонапарт кинул на список аббатства Трапор и кантон Он нашел часовщика фамилии Трош. Сам часовщик был арестован, но поскольку он уж давно был замешан в разных делах, рассчитывать на его показания не приходилось. Но был еще его сын, парень девятнадцати лет, который, как никто другой, знал, когда и сколько человек уже прибыли во Францию и когда ожидаются новые группы заговорщиков. Бонапарт отправил по телеграфу приказ арестовать его и привезти прямо в Париж. На почтовых лошадях дорога должна была занять не более двух дней. Тем временем Риаль вернулся в тюрьму и нашел заключенного Кюреля в весьма жалком состоянии. Оказалось, что между шестью и семью часами утра прибыли и построились на площади тюрьмы военные, которые должны были проводить Кюреля в долину Гренель на расстрел Фиакра, в котором предстояло ехать на казнь, стоял у ворот с распахнутой дверцей и откинутой подножкой. Как мы уже говорили, несчастный находился в канцелярии суда и через ее окна, выходившие на улицу, видел все приготовления к расстрелу. И хотя не так ужасно, как приготовление к гильотине, ему казалось, что все кончено. Он заметил, как ординарец, что спешил к губернатору Парижа, чтобы получить приказ о казни. Как начальник гарнизона вскочил на лошадь и ждал только возвращения ординарца, чтобы приступить к исполнению приговора, драгуны сидели в седлах, а их офицер привязал уздечку своего коня к решетке на окне, в которой смотрел бедняга Кюрель. И только в девять часов, со страхом сосчитав все удары часов, он услышал тот же, что на рассвете шум колес. Его полной тревоги взгляд устремился к двери. Он напряженно прислушивался к звукам, доносившимся из коридора, и прежние волнения с новой силой охватили его душу. Реаль вошел, улыбаясь. Ох! — вскричал несчастный, упав на колени и прижав руки к груди. Вы бы не улыбались, если б я был приговорен. Я не обещал вам помилования, — сказал Реаль. Я обещал вам отсрочку, и я вам ее принес. Но даю слово, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вас спасти. — Умоляю! — снова восклик Лузник. — Если вы не хотите, чтобы я умер от страха, пусть уйдут эти драгуны, фиакр и солдаты. Они здесь ради меня. И пока они здесь, я не могу вам поверить. Реаль позвал начальника. — По приказу первого консула, — сказал он, — казнь откладывается. — Отведите этого господина в камеру, а вечером привезите в Тампль. Кюрель вздохнул полной грудью. «В тюрьме там просидели подолгу, но там было безопасно, и то, что его отправляют туда», — подтверждало словаряль Вскоре он увидел в окно, от которого никак не мог оторваться, как на фиакре подняли подножку, закрыли дверцу, и он укатил. Затем офицер отвязал свою лошадь, вскочил в седло И стал во главе отряда. Больше Кюрель ничего не видел. От избытка чувств он потерял сознание. Позвали врача, и тот пустил несчастному кровь. Когда Кюрель пришел в себя, его перевели в камеру, а вечером, согласно полученному приказу, отвезли в Тампль. Господин Реаль оставался рядом с узником, и когда тот очнулся, вновь обещал просить за него первого консула.